То ли это произошло автоматически, то ли кто-то поступил так сознательно, но опустились противопожарные переборки, наглухо изолировав друг от друга отсеки. Тем временем боевики в масках очищали один с другим коридоры, расстреливая на месте каждого, кто оказывал сопротивление или двигался слишком нерасторопно. Лиза и Хенрих слышали выстрелы крики, топот ног на верхних палубах. Они сами едва не стали жертвой нападавших. Их спасло лишь стремительное бегство через банкетный зал лайнера, отделанный золотом, и дальше по другому коридору. Они понятия не имели, сколько временем удастся продержаться. Стремительность, какой была захвачена владыча Самарей, позволяла предположить, что тут не обошлось без помощи кого-то из членов экипажа. Лиза выглянула в иллюминатор. Море было объято огнем. Молодая женщина видела, как некоторые пассажиры в отчаянии прыгали с верхних палуб в воду, надеясь добраться вплавь до берега. Однако скутеры без устали вспарывали воды бухты, поливая беглецов свинцовым дождем. Среди пылающих обломков плавали трупы. Спасения не было нигде. Но что произошло? Какую цель преследовали нападавшей? наконец аварийная сирена умолкла издав напоследок визгливые завывания наступившая тишина придавила корабль физической тяжестью даже воздух, казалось стал более спирттым хендрик посмотрел лизе в глаза из громкоговорителя, установленного в каюте раздался резкий голос говорящий по малайски лиза не владела малайским языком она вопросительно посмотрела на хенрика Но тот покачал головой, теряясь в догадках. Затем то же самое повторили по-китайски. На острове Рождества это были два самых распространенных языка. Наконец говорящий перешел на английский с сильным акцентом. «Корабли в наших руках. Все палубы патрулируются вооруженными людьми. Каждый, кого обнаружат в коридорах, будет расстрелян на месте. Но тем, кто подчинится, бояться нечего. Это все». Заявление закончилось с треском статического электричества. Убедившись, что дверь каюты заперта, Хенрик шагнул к Лизе. Корабль захвачен. Судя по всему, нападение было спланировано заранее. Элиза вспомнил итальянский круизный лайнер «Ачилия Лауро», который в далеком 1985 году был захвачен палестинскими террористами. А затем уж не так давно... В 2005 году сомалийские пираты напали на другой круизный лайнер, совершающий рейс вдоль восточного побережья Африки. Повернувшись к иллюминатору, Лиза бросила взгляд на голубые скутеры, патрулирующие воды бухт На всех катерах были вооруженные люди в масках. С виду все это походило на нападение пиратов. Однако у Лизы появились другие подозрения может быть ей частично передала сманнии преследование который страдал Пейнтер. все это было слишком хорошо спланировано чтобы оказаться нападением простых пиратов несомненно заговорил хендрик сейчас пираты прочешут корабль изберут все что плохо лежит после чего быстро отступят и затеряют среди островов зонского архипелага если мы вести себя тихо динамик снова ожил и по громкоговорящей связи корабля заговорил другой голос. Сразу по-английски, не переводя на малайский и китайский. Следующим пассажирам необходимо немедленно подняться на мост корабля. Они должны появиться там в течение ближайших пяти минут. Они должны держать руки поднятыми вверх, сплетенными на затылке. Каждая минута промедления приведет к смерти двух пассажиров. В первую очередь мы начнем расстреливать детей. Затем были перечислены фамилии. Доктор Джин Линдхольм, доктор Бенджамин Миллер, доктор Хенрик Банхат и, самое последнее, доктор Лиза Каммингс. Повторяю, у вас есть пять минут. Время пошло. Радио молкло. Лиза все еще стояла лицом к лиминатору. Это не захват. Это были необычные пираты. Прежде чем отвернуться от иллюминатора, молодая женщина увидела гидроцикл, который на полной скорости несся через бухту по направлению к круизному лайнеру. Поднимающийся сзади петушиным хвостом высокий бурун сразу же привлек себе внимание. Гидроцикл мастерски петлял между обломками, водитель сидел низко нагнувшись, и на то были у него свои причины.